Глава 9. Коронация должна была состояться в замке Колыбели-де-Грейв. Тронный зал был тщательно подготовлен и украшен. Артефакты проверены и приведены в готовность. На наши приглашение ответили правители соседних и ряда других государств. Так что народу обещалось быть много. Но меня больше смутило, что на коронацию прибыл король Латиана с семьей. То есть я должна была увидеть невесту-герцога, и меня это не слабо напрягало. Накануне вернулась Лорна и сразу включилась в подготовку. Мы с ней быстро сошлись на почве схожих вкусов, и она помогла мне выбрать платье и показала, как такие вещи носить. К платью предполагалась мантия, корона и родовой амулет на цепи. Проводили коронацию и вручал мне регалии наш поверенный мэтр Грегор Саммерлетт. Это было совсем не по статусу. Такие действия обычно проводили хранители регалий и жрецы. Но у нас ситуация была особенная. В поручении, которое сделал ему мой дед, как раз и говорилось, что в случае смерти супругов Дегрейв регалии должны храниться под защитой замка и должны быть вручены законному наследнику. Проследить за законностью должен был мэтр Саммерлет, так что для нас он и был хранителем. Сейчас я сидела перед зеркалом в своей спальне, и две девицы из перта заканчивали приготовление. Одна закалывала последние шпильки в высокую прическу, вторая держала в руках мантию, которую я должна была накинуть на плечи, прежде чем идти в тронный зал. И вот все готово. Я встала и внимательно осмотрела свое отражение в зеркале. Определенно, что эту красивую, уверенную в себе молодую женщину Я не знала, даже не представляла, что могу выглядеть так холодно и отстраненно. Попробовала улыбнуться, другое дело, сразу своя девчонка. Так и будем делать, кому лед, кому солнышко. Глубоко вздохнув, я решительно открыла дверь своих покоев и вышла в коридор. Я думала, что просто дойду до тронного зала, наивная. В коридоре в шеренгу вдоль стен стояли все наши слуги, И приветствовали меня хлопками и поклонами. Конечно, приятно видеть доброе расположение к себе, но и здорово смущает. А на выходе в холл меня встретила уже шеренга наших горожан, которая постепенно перешла в шеренгу леров. и к залу я подошла, уже понимая, что все гости там и ждут моего появления. Тоби распахнул передо мной двери и громко объявил. Наследница Грейв, Герцогиня Катрина Грейв». Сделав шаг в сторону, он позволил пройти мне в зал. Я оказалась на ковровой дорожке, ведущей к трону. Еще вчера Мэттер объяснил мне, что надо дойти до трона, но не садиться, а только подняться на одну ступень и оставаться там до его последующих указаний. Что я и сделала. Разворачиваясь теперь лицом к залу и с трудом сдерживая волнение, мой взгляд скользил по лицам. Но я почти никого не видела, но вот он зацепился за герцога. Тот стоял, выпрямившись, вскинув голову, и не отрывал от меня горячего взгляда. Весь его вид говорил о независимости, а глаза говорили совсем другое. Наши взгляды встретились, и меня буквально прошило молнией. И я уже могла смотреть только на него. Меня тянуло к этому мужчине, как магнитом. При этом я прекрасно понимала, что нам не суждено быть вместе. По крайней мере, пока. Ни единый мускул не дрогнул на его лице. Оно оставалось непроницаемым. Только взгляд, который он посылал мне, оставался горячим и сжег мои нервы. Мысли его были закрыты. Нет, я могла бы их прочесть. Но сейчас отвлекаться не стоило. Но эмоции я читала без труда. Горечь, сожаление безграничная нежность и гордость, и это все адресовалось мне. Я с трудом отвела свой взгляд от герцога, чтобы тут же наткнуться на другой, изучающий, надменный, злой. Рядом с герцогом, по-хозяйски положив руку ему на локоть, стояла красивая, темноволосая девушка. Молоденькая, но уверенная в себе. «Красивая пара», — машинально подумала я и, заставив себя отбросить ненужные мысли, обратила внимание на Метра. Дорогие читатели, прошу не путать их герцогскую коронацию с коронациями земных королей. Мэтр и верховный жрец храма трех богинь, главные богини в наших землях, отец Лоренс, встали рядом со мной. Метр Саммерлет зачитал распоряжение моего деда Кертера де Грейв, которого, кстати, многие в этом зале знали лично, в котором говорилось о передаче регалий. Затем отец Лоренс взял корону, мою диадему, которую Лен вновь сделал прежней, но по размеру мне, и произнес короткую речь о том, что земли, наконец, дождались своей правительницы и богини принимают меня как хозяйку владений. В ответ на эти слова меня пронзили три золотистых воздушных луча. Женщины в зале восторженно охнули, а жрец водрузил корону на мою голову. Раздались приветственные крики. От неожиданности я немного испугалась, но поскольку ничего неприятного не почувствовала, шепотом спросила у жреца, что это было. Однако жрец ответил не шепотом, а во весь голос обращаясь к залу. Все видели, что богини признали в герцогине свою дочь и наградили силами всех трех стихий и особым даром дегрейв. Народ в зале склонил головы перед знаком богинь, и опять только я ничего не понимала. Зачем мне такие помощники, которые заранее не могут предупредить о происходящем? Я обиделась, и даже настроение погасло. Но жрец, правильно поняв мое состояние, объяснил. Богини даровали тебе силы трех стихий – воздуха, воды и земли, дитя. Об этом сказали три золотых луча, которые сейчас пронзили тебя. Кроме того, ты можешь теперь понимать язык животных, и это все в дополнение к вашему родовому ментальному дару. Ты станешь могущественным магом дитя, если захочешь. Конечно, захочу. Даже вопросов нет. С такими-то дарами. И я спросила у жреца, как правильно отблагодарить богинь. Ты поймешь это дитя позднее. Не стал открывать секрета отец Лоуренс. Теперь к нам подошел глава совета Лэр Норридж держа в руках цепь с нагрудным амулетом герцогской власти. Я склонила голову, и мужчина надел мне на шею эту регалию. Отойдя на шаг, он сказал. «Все видели, что амулет принял герцогиню. Нет никаких сомнений, что она достойна управлять своими землями и нести бремя власти. И только тут до меня дошло. Это же очередная проверка. А если бы эти чертовы регалии не приняли меня?» «Что бы со мной было? Что еще осталось мне пройти? Трон и щит?» «Я-то пройду, но вы потом держитесь, проверяльщики хреновы!» Такие эмоции заставили пережить, и ни один гад не предупредил. «Даже Лен!» — бушевала я про себя. Тут я услышала смешок Лена и его голос в голове. «Ну, наконец-то дошел!» «Но тебе, Катрина, ничего не грозило. Ты истинная Дегрейв. Все в этом уверены и поэтому ничего не сказали». Просто не придали значения. Не бушуй, умерь свой ненужный гнев. А то стихии вырвутся на волю, потом замок восстанавливать долго будем. И люди пострадают. Черт! Правда, я же читала, что для магов главное уметь держать себя в руках. Вдохнула и выдохнула, стараясь утихомирить колотящееся сердце. Ко мне подошел Мэттер и, взяв за руку, поднялся вместе со мной на ступеньку к трону, отпустил мою руку и сказал, «Прошу вас, герцогиня, займите ваше место». И я посмотрела в зал, а все присутствующие смотрели на меня. В этой тишине я демонстративно-торжественно опустилась на трон. Зал выдохнул. Наверное, все помнили эту легенду о принце Родрике, который хотел занять трон де Грейв и был им сажен. И только до меня все доходит поздно. Все атрибуты власти в замке – действующие артефакты, настроенные на род Дегрейв. Чужак не может их надеть, погибнет. Но после слов Лена я уже почти не боялась. Я отвлеклась на эти размышления и не поняла сразу, что в зале включилась защита. Большой щит, висящий в изголовье трона, мгновенно раскалился до бела. Передо мной возникла стена из марева через которую с трудом просматривались очертания зала и суетящиеся люди. — Лен, что случилось? — тревожно спросила я. Попытка нападения, будь на месте, вокруг тебя защита, не волнуйся. И Лен отключился, а я осталась на троне, понимая, что сейчас от меня мало что зависит. Еще некоторое время я наблюдала суету и слышала неопределенный шум в зале, но вскоре Лен убрал щит, и мне представилась интересная картина. На дорожке, ведущей к трону, стояли Сайрен и Герцог. Они держали за руки Эмихай, которая была одета, как мужчина, Рейдрих удерживал одной рукой кого-то из совета, судя по знаку на шее, а другой рукой держал высоко над головой точную копию моей короны. Когда щит исчез, головы всех присутствующих повернулись ко мне. Я встала и, помня, что я Дегрейв и не должна показывать свою слабость, спросила, насколько могла жестко. «Э, — Эмихай, тебе не хватило моего предложения? Ты решила добавить себе корону? Тебе не понять, выскочка приблудная, что значит, когда рушатся все твои планы. Я их вынашивала годы, мы готовились, а ты явилась и все испортила. Она окатила меня ненавидящим взглядом, перевела взгляд на Рейдриха и язвительно спросила. — Что, братец, надеешься, что служба в этой самозванке будет тебе выгодна? А ты не забыл, что у тебя в поместье остались одни женщины, и им нужна помощь? А сколько долгов наделал твой отец, прежде чем боги забрали его? Чем будешь отдавать? Кредиторы ждать не будут? Уж я об этом побеспокоилась. Эмиха злорадно рассмеялась и опять обернулась ко мне. Жаль, что я не знала про щит. Думала, что трон последний артефакт, и ты его активировала. Теперь он был бы безопасен, пока ты жива. Убивать тебя мы не собирались, хотя я с удовольствием бы это сделала. Мы собирались просто запереть тебя в горном охотничьем домике. А садиться на трон я бы все равно не стала, не дура. Я молчала, пораженная тем, как изменилась женщина. Совсем не такую эмиха я видела раньше. Зато не стал молчать Рейдрих. Это было глупо, Эми, на что-то надеялась при таком количестве народа в зале. Глупо ждать неизвестно чего и тешить свое благородство. А люди не помеха. «Наоборот, суета помогла бы мне скрыться, если бы не этот!» И она кивнула головой на герцога. «Налетел, как коршун!» Она вновь обратилась ко мне. «Все-таки везучие вы, Дегрейв! Обязательно кто-то остается в живых!» Она замолчала, и было понятно, что говорить больше не собирается. «А зачем корона?» — Раздался чей-то неуверенный голос. «Мы думали, что ответа не будет, но он прозвучал. Все знали, что настоящую корону могут надеть только Дегрейв. Так что настоящая нам была не нужна. Мы сделали копию, никто бы не заметил подмены. Герцогиню выкрали, неизвестно найдут ли. Земли опять без хозяина. Через месяц я согласилась бы временно заменить герцогиню. А потом все бы привыкли. Нет ничего более постоянного, чем временное. И никакими артефактами Дегрейв пользоваться я не собиралась. Жаль, не вышло. Мужчина, которого схватили вместе с Эмихой, за все время не произнес ни слова. Сайрен передал этих двоих подоспевшей страже и ушел вместе с ними. В зале постепенно восстановился порядок. Королевские семейства заняли свои места. Я с высоты тронного подиума оглядела зал. Эти люди пришли поздравить меня. Искренне или показушно, неважно. Важно, что я никак не могу показать свою несостоятельность как правитель. Так что продолжим процедуру и даем клятву народу, как положено, следуя указаниям наместника и жреца. Я произнесла клятву владателя и оберегателя земель. На этом торжественная часть была закончена, и я пригласила всех в праздничный зал. Мы приготовили не традиционное застолье, а фуршет, совместив перекус и танцы. Мне показалось, что застолье это слишком долго, Пока народ переходил в зал приемов, переговариваясь и делясь впечатлениями от произошедшего, я, воспользовавшись неприметной дверью, за троном вышла в служебный коридор и прошла в свой кабинет. И вот там я уже дала волю своим эмоциям, потребовав от Лена подробностей. Оказалось, что сообщники прошли в замок под прикрытием амулетов. Эмихаик к тому же изображала молодого парня-горожанина. Целью было выкрасть меня и увезти в горы. Для паники Эмихай использовала два простых бытовых амулета, которые так же как царительские не воспринимались защитой как нападение. Один амулет при активации давал яркую вспышку, такими отпугивали диких животных на пастбищах. Второй гасил любое освещение и устанавливал кратковременную тьму. Создав панику и погасив свет, сообщники надеялись вынести меня из замка незаметно. Справедливо предполагая, что магией я сама еще не владею. Но при активации первого амулета защита все же сработала, и подобраться ко мне мужчина не сумел. А герцог заметил, где произошла активация амулета, и сразу ринулся туда, набросив на ту часть зала стазис. Рейдрих и Сайрен кинулись на помощь. Все сообщники пойманы или нет, пока неизвестно. Лен и Сайрен сейчас займутся допросом. За время рассказа Лена я немного успокоилась, и все же мне было непонятно такое поведение Эмихай. Мне все время казалось, что она сама никогда бы это не придумала, и значит за ней кто-то стоит, кто-то более умный, который бросил их на проверку доступности замка и герцогини. И эта проверка показала, что мы не так уж и слабы, или совсем не слабы. Ведь Лен, так же как и герцог, обездвижил эту часть зала. В дверь постучали, и после моего отклика вошли Рейдрих и Герцог. — Катрина, мы их поместили в подземную тюрьму. — Да, есть таковая в замке, — сказал он, заметив мое удивление. Сейчас с ними Сайрен и Стража. — После торжеств он доложит тебе все, что узнает. — Леди Катрина, советую вам обратить внимание на членов Совета. Если ваш дар уже работает, то проверьте каждого, — озабоченно заметил Герцог. — Да, я уже подумала об этом. «Спасибо вам, герцог», — поблагодарила я, на самом деле испытывая серьезную признательность за своевременную помощь. «Что и говорить. Герцог, молодец. Редрих, распорядись, чтобы в зале все убрали, и пройдемте уже в зал приемов». Началась неофициальная часть торжества, и если до этого дня я ждала ее с нетерпением и волновалась, то сейчас мне было все равно, и настроение не было совершенно, но уйти я не могла, Показать свое плохое настроение тоже. Поэтому отошла к нише, где располагались кресла и столики высокородных гостей. Пользуясь случаем, хотела познакомиться поближе с, так сказать, коллегами. Но сейчас здесь находился только княжич. Он незаметно, но внимательно наблюдал за кем-то в зале. Я проследила за его взглядом. Лорна? Интересно. Княжич по-прежнему не замечал меня и следил взглядом за девушкой которая в этот момент разговаривала с подошедшим Сайроном. Я со стуком опустила бокал на стол, делая вид, что подошла только что. Княжеч повернулся в мою сторону и расплылся в искусственной улыбке. «Леди Катрина, как приятно вас видеть!» Подойдя ко мне, он взял мою руку и намеренно медленно поцеловал. Мне стало смешно. Неужели не понимает, что все его уловки видны невооруженным глазом? Не стоит так распыляться, дорогой Тевиш, улыбнулась я ему. Я прекрасно вижу, что вами движут только долг и вежливость. Не только, дорогая Катрина, — подхватил он мою реплику, — еще здравый смысл. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Кажется, теперь маски сброшены, и я вижу настоящего княжича, а не павлина. И мои догадки подтвердились, когда Тевиш, наклонившись ко мне, негромко сказал. «Катрина, найди себе советника по безопасности». За всем этим может стоять король Абердина, а с ним тебе пока справиться будет сложно. Он поднял бокал в приветствии и сделал вид, что флиртует со мной. Я повторила его жест и подумала, что, скорее всего, княжич прав, и за этим инцидентом стоит Абердин. Тевиш, извинившись, отошел в сторону, а я пригляделась к гостям, особенно к одной гости, принцессе Латиана. Девушка была, безусловно, хороша, юна, мила, непосредственно. Но в то же время было в ней что-то искусственное, манерное и вычурное. Или во мне банальная ревность говорила, но не нравилась она мне. Принцесса все время находилась рядом со своим женихом. Они много танцевали, мило разговаривали и улыбались друг другу. «Ну что же», — подумала я, — «нет, так нет. Расстраиваться не будем. Да и не из-за чего пока. Мы почти не знакомы, а симпатия...» Но не каждая же симпатия прирастает в большее, и я, вздохнув, что и в этом мире мне не везет на мужчин, вышла из зала на балкон, который тянулся здесь вдоль всей стены замка. Здесь царила легкая полутень, и было тихо. Я присела в кресло у столика с напитками и фруктами. От балконных дверей этот уголок отделяли две большие катки с пышными кустами, которые стояли по обе стороны стола. Они создавали иллюзию Уединенности. Откинувшись на спинку кресла, я прикрыла глаза, отдаваясь очарованию позднего вечера. Но на балконе я была не одна. Через несколько шагов от меня в таком же зеленом уголке тихо переговаривались двое мужчин. Однако я не стремилась их услышать, я устала от напряжения и хотела отдохнуть. Усмехнулась про себя, а ведь еще совсем недавно я принимала мир моего отца за красивую сказку. Наверное, я даже задремала, потому что не услышала, как ко мне кто-то подошел и очнулась лишь от прикосновения чьей-то руки. Открыв глаза, увидела склонившегося надо мной герцога. — Леди Катрина, вы устали? — Да, есть немного. Извините, герцог, это непростительно для хозяйки, когда гости еще в доме. Присаживайтесь. Герцог сел стоящий рядом кресло и серьезно посмотрел на меня. Но после того, что я видела на вечере, после его демонстративного общения с невестой, меня уже никакие взгляды с его стороны не смущали. «Вы что-то хотели сказать?» — обратилась я к нему. Герцог молчал, затем встал и подал мне руку. Я тоже поднялась, еще ничего не понимая. «Леди Катрина, я предупредил короля Латиана, что начинаю процесс расторжения помолвки. Леди Гвеника тоже предупреждена» я удивленно посмотрела на него, но как я же сама видела как вы мило беседовали и танцевали вы тоже скоро постигнете это искусство леди катрина обсуждать неприятные новости с милой улыбкой криво улыбнулся лорд я совершил ошибку изначально соглашаясь на помолвку с женщиной которая меня совсем не интересует и теперь намерен ее исправить но не хотелось бы расставаться с откровенными врагами о «Вы не понимаете, лорд Митчелл, вы теперь смертельный враг для леди Гвеники, потому что большего оскорбления, чем расторжение помолвки для женщины, которая сама выбрала жениха, трудно придумать». «Это тоже одна из причин расторжения будущего союза. Я не товар, который можно выбрать и использовать», – рассердился лорд. «Вот как? Почему же для женщин вы отводите эту роль постоянно?» Я лукаво взглянула на лорда. Наши взгляды встретились. Минута напряжения, и мы одновременно рассмеялись. Вы правы, леди. С этой стороны мужчины обычно договоры не рассматривают. Лорд помолчал и потом тихо заговорил. У нас сложное положение с магией. Я сильный маг, но по сравнению со своими предками – щенок. Магия слабеет в нашем источнике, и причины мы не знаем. Но за несколько поколений заметили… А архимаги после исследований подтвердили, что браки между представителями древних родов дают сильное магическое потомство. Я сам пример и результат такого брака. Однако не во всех родах есть невесты. У меня практически не было выбора, пришлось соглашаться на нежеланный союз. Но на днях, леди Катрина, вы неосторожно дали мне надежду, предложив исследовать ваш источник. И я теперь не отступлю. Однако. Специально говорить об этом я приеду только после того, как завершу процедуру расторжения помолвки. Мне ведь надо заручиться поддержкой короля или хотя бы его невмешательством. От вас же сейчас хочу услышать подтверждение. Вы разрешите бывать у вас и пользоваться вашим источником? Почему нет? Я же сама это предложила. Но у меня к вам есть еще предложения и вопросы. О, поверьте, у меня их не меньше, — воскликнул герцог. И, склонившись к моей руке, поцеловал ее: Я надеюсь на большее, намного большее, чем просто договор. Взяв меня под руку, герцог повел меня к дверям, объясняя на ходу, что с гостями необходимо проститься. Они не могут уйти с такого вечера, не попрощавшись с хозяйкой. Мы вернулись в зал, и я прошла к подиуму, с которого обратилась к гостям с благодарственными словами за поддержку, и пожелав всем благополучия. Объявила о завершении вечера. Я понимала, что делаю это не по правилам и не так, как надо, но меня это не волновало, у меня были более серьезные проблемы, чем несоблюдение этикета. Провожая именитых гостей до подъездной дорожки, который раз с гордостью подумала о своем замке и о Лене, который привел его в порядок. В ответ получила теплую волну, поглаживающую меня по спине, и голос Лена произнес — Спасибо, девочка.